Глава 32. Легкий способ бросить курить. Эта глава содержит инструкции касающие легкого способа. Следуя им, вы обнаружите, что отказ от курения может стать не только легким, но и приятным. Но не забывайте о рекомендациях. Помните шутку. Брюнетка ⁇ это девушка, которая неправильно прочитала инструкцию на тюбике с краской для волос. Бросить курить до смешного просто. Вам нужно сделать только две вещи. Во-первых, примите решение, что никогда больше не будете курить. И во-вторых, не впадайте по этому поводу в депрессию. Радуйтесь. Вероятно, вы задаетесь вопросом, зачем тогда вообще было писать целую книгу? Почему вы не могли сказать этого с самого начала? Мог, но тогда вы впали бы в уныние, и как следствие, рано или поздно изменили бы свое решение. Возможно, именно так вы и поступили уже много раз. Как я уже много раз говорил, весь табачный бизнес – коварная зловещая западня. Основная проблема в отказе от курения заключается не в химической зависимости, а в промывании мозгов. Поэтому сначала необходимо развеять все мифы и заблуждения. Поймите врага, узнайте его тактику, тогда вы с легкостью одержите победу. Большую часть жизни я провел в попытках бросить курить, переживая недели страшной депрессии. Когда я наконец-то бросил курить, то перешел от ста сигарет в день к полному их отсутствию и без малейших негативных последствий. Даже во время отвыкания от курения я чувствовал себя прекрасно и с тех пор ни разу не испытывал никакого дискомфорта. Напротив, это самое чудесное, что произошло в моей жизни. Я не мог понять, почему бросить курить было настолько легко, и у меня ушло много времени, чтобы понять это. Причина же заключалась в следующем. Я точно знал, что никогда не буду курить снова. В течение предыдущих попыток, как бы решительно я не был настроен, я пытался бросить курить, надеясь, что если мне удастся достаточно долго продержаться без сигареты, то желание курить исчезнет само. Естественно, оно не исчезало, поскольку я ждал, что вот-вот нечто произойдет. Чем больше я впадал в уныние по этому поводу, тем больше хотел курить, поэтому тяга к курению никогда не проходила. Моя последняя попытка была совершенно другой. Как и все курильщики сегодня, я серьезно размышлял над этой проблемой. Всякий раз, потерпев неудачу, я утешал себя мыслью, что в следующий раз бросить будет легче. Мне никогда не приходило в голову, что, действуя подобным образом, я обрекаю себя курить на всю оставшуюся жизнь. Эта мысль наполняла меня ужасом и заставила задуматься над проблемой серьезно. Вместо того, чтобы бессознательно закуривать сигарету, я начал анализировать свои ощущения в процессе курения. И это наблюдение подтвердило то, что я уже знал. Мне не нравится курить, а сигарета невероятно отвратительна Я начал наблюдать за некурящими Раньше я всегда считал их слабыми, нелюдимыми, педантичными людьми Однако, когда я присмотрелся к ним, они показались мне гораздо сильнее и свободнее Они оказались людьми, способными справиться с жизненными стрессами и нагрузками И создавалось впечатление, что они получают намного больше удовольствия от общения, чем курильщики Я начал общаться с бывшими курильщиками До того момента я считал, что экс-курильщики – это люди, которых насильно вынудили бросить курить, из-за проблем со здоровьем и деньгами, а втайне они продолжают испытывать страстное желание курить. Несколько человек сказали, «Да, иногда испытываешь приступы мучительного желания, но они такие несерьезные и случаются так редко, что о них не стоит и беспокоиться». Но большинство сказало следующее, «Скучаю по курению?» «Да вы что, должно быть, шутите? Никогда в жизни я не чувствовал себя лучше». Беседы с бывшими курильщиками развенчали еще один миф, постоянно крутившийся у меня в голове. Я всегда думал, что имею некую врожденную слабость характера. И вдруг меня осенило, что через этот тайный кошмар проходят все курильщики. Я сказал самому себе, «Сегодня миллионы людей бросают курить и ведут абсолютно счастливую жизнь. У меня не было потребности курить, пока я не начал. И хорошо помню, что мне пришлось изрядно потрудиться, чтобы привыкнуть к отвратительному вкусу сигарет. Зачем же мне нужно курить сейчас?» Так или иначе, курение мне, очевидно, не нравилось. Я ненавидел весь этот отвратительный ритуал и не хотел провести оставшуюся жизнь, будучи рабом омерзительного табака. А потом я сказал себе так. «Ален, нравится тебе это или нет, но ты выкурил свою последнюю сигарету». И в тот момент я точно знал, что никогда не закурю снова. Я вовсе не ожидал, что мне будет легко. Я был абсолютно уверен, что меня ждут месяцы тяжелой депрессии и что я проведу остаток жизни, периодически страдая. Но отказ от курения с самого начала стал для меня абсолютным счастьем. У меня ушло много времени на то, чтобы выяснить, почему бросить курить было настолько легко и почему на этот раз я не страдал от ужасных мук периода отвыкания. Теперь я знаю причину. Этих мук просто не существует. Их порождают сомнения и неуверенность. Правда же заключается в том, что бросить курить легко – Процессы затрудняют лишнюю решительность и подавленное настроение. В определенные периоды жизни все заядлые курильщики могут прожить довольно долго, не беспокоясь о сигаретах. Вы страдаете лишь тогда, когда вам запрещают курить. Ключ к легкому отказу от курения в вашей уверенности в окончательности принятого решения – отказаться от курения. Надо не надеяться, а знать, знать, что вы уже бросили курить, приняв такое решение. Никогда не подвергайте его сомнению, вы должны поступать наоборот, всегда радуйтесь ему. Я уверяю вас, что бросить курить легко. Но как вы можете быть уверены в том, чего не знаете? Поэтому вам следует прочитать заключительную часть этой книги. Некоторые важные моменты необходимо четко уяснить себе до того, как вы приступите к достижению цели. Осознайте, что можете достичь этой цели. Вы ничем не отличаетесь от других. Поэтому единственный человек, который может заставить вас выкурить следующую сигарету, это вы сами. Итак, первое. Бросать в сущности абсолютно ничего. Напротив, вы приобретете неоценимые преимущества. Я имею в виду не только то, что вы станете здоровее и богаче, вы будете получать больше удовольствия от радостных минут жизни и гораздо легче справляться с грустью. Второе. Четко уясните, что не существует такого понятия, как всего одна сигарета. Курение – это наркотическая зависимость и цепная реакция. не мечтая и тоскуя о случайной сигаретке, вы лишь будете наказывать самого себя, хотя в этом и нет необходимости. Третье. Взгляните на курение не как на общественную привычку, которая может причинить вам вред, а как на наркотическую зависимость. Нравится вам это или нет, но вы больны, болезнь не пройдет, если просто спрятать голову в песок. Помните. Как и все остальные заболевания, ваша болезнь не только хроническая, то есть длящаяся всю жизнь, но и прогрессирующая. Подходящий момент для лечения вашей болезни – прямо сейчас. Четвертое. Отделите болезнь, то есть химическую зависимость, от состояния ума курильщика или некурящего. Если дать возможность курильщикам вернуться в то время, когда они еще не пристрастились к никотину, они с радостью ухватились бы за это предложение – Даже не думайте о ней, как об отказе от курения. Приняв окончательное решение, вы уже выкурили свою последнюю сигарету. Вы сразу же станете некурящим. Курильщик – один из тех несчастных, кто вынужден идти по жизни, разрушая свое здоровье никотином. Некурящий – тот, у кого нет такой нужды. Как только вы примете окончательное решение, то сразу же достигните своей цели. Радуйтесь этому. Не стоит уныло сидеть, ожидая, когда пройдет химическая зависимость. Простите курить и сразу же начинайте наслаждаться жизнью. Жизнь восхитительна даже тогда, когда вы зависимы от никотина, а когда у вас этой зависимости нет, она день за днем будет становиться все прекраснее и прекраснее. И пятое. Ключ к тому, чтобы сделать отказ от курения легким – уверенность. Уверенность, что вы добьетесь успеха и полностью воздержитесь от курения в течение периода отвыкания, максимум три недели. Если вы правильно настроитесь, то обнаружите, что бросить курить до да смешного просто. Если вы открыли свой ум, как я просил в самом начале, то к этому моменту уже должны были прийти к решению, что собираетесь перестать курить. Теперь вы испытываете нетерпение, как собака, натягивающая поводок. Вы уже не можете ждать, чтобы начать выводить яд из организма. Если вы чувствуете уныние и будущее видится вам в мрачном свете, это может объясняться следующими причинами. Во-первых, вы не усвоили какого-то важного момента. Перечитайте пять пунктов, приведенных выше, и спросите себя, верите ли вы в то, что они справедливы. Если вы сомневаетесь в любом из них, перечитайте соответствующие разделы книги. Во-вторых, вы боитесь самой неудачи? Не волнуйтесь, просто продолжайте читать, вы добьетесь успеха. Курение напоминает крупномасштабный мошеннический трюк. И только дурак, однажды раскрыв надувательство, станет продолжать обманывать самого себя. И в-третьих, вы согласны со всем сказанным, но все равно чувствуете себя несчастным. Не надо, откройте глаза, происходит нечто чудесное. Вы вот-вот совершите побег из тюрьмы. Важно начинать бросать курить в правильном настрое. Как чудесно, что я не курящий. Все, что нам теперь нужно делать, поддерживать себе этот настрой в течение периода отвыкания и следующие несколько глав – будут посвящены особым приемам, которые помогут вам его сохранить. По окончании периода отвыкания вам уже не придется думать подобным образом специально. Это станет для вас совершенно естественным. Единственной мыслью, омрачающей вашу жизнь, станет сожаление. «Это же так очевидно! Почему же я не понимал этого раньше?» Тем не менее, позвольте сделать два важных предостережения. Первое. Отложите свой план выкурить последнюю сигарету до тех пор, пока не прочтете всю книгу. И второе. Несколько раз я упоминал, что период отвыкания длится до трех недель. Это утверждение может вызвать неправильное представление. Во-первых, подсознательно вы будете чувствовать, что три недели вам придется страдать. Нет, не придется. Во-вторых, избегайте ловушки, которая предостерегает тех, кто думает «как-нибудь продержусь три недели, а потом освобожусь». В действительности же, через три недели ничего не произойдет вы не почувствуете вдруг, что стали некурящими. Некурящие, по сравнению с курильщиками, ничего особенного не чувствуют. Если вы мучаетесь из-за отказа от курения в течение этих трех недель, по всей вероятности, по прошествии этого срока, вы так и останетесь подавлены. И я говорю о том, что если вы сможете сказать себе прямо сейчас, «Я никогда не буду снова курить, но не чудесно ли это?», то через три недели соблазн курить обязательно пройдет. Но если вы скажете, мне бы только продержаться без сигарет три недели, то и по прошествии этих трех недель вы все равно будете продолжать умирать от желания выкурить сигаретку.